Глава одиннадцатая Времени в Москве не прошло ни секунды. Данилова ждали заботы Клавдии. Но что Данилову были ее заботы, когда, вернувшись из Мадрида, он вспомнил о Наташе и об их свидании нынче вечером. Да и возле быка Мигуэля, оказалось теперь Данилову, он скучал о Наташе. Клавдия Петровна просила Данилова съездить сегодня к ней на службу, И посмотреть австралийский пенюар. Учреждение Клавдии Петровны было строгих правил, блюло дисциплину. Сама Клавдия иногда платила Василию Федоровичу, суровому бойцу в гимнастерке, хранителю табельных мгновений, по рублю за день. Он отмечал ее присутствие, она же работала на дому. Впрочем, каждый день сидеть дома было скучно, однако сегодня... Как, впрочем, и вчера, Воинов требовал испытательных хлопот. Пропуск Данилову заказали сослуживцы Клавдии Петровны. Данилов с уважением предъявил его вахтеру и поднялся на четвертый этаж учреждения. Дверь в комнату Клавдии была заперта. На ней висела бумажка со словами «Тише идет совещание». Данилов постоял, постоял и все же решился постучать в дверь. выглянувшая в коридор строгая дама сразу спросила вы от клавы и впустила данилова в комнату совещались по поводу пенюара и еще каких то вещей близких к телу привезла их одна знакомая прожившая три года в австралии в москве они показались ей лишними среди совещавшихся было и двое мужчин видно что хозяйственных Данилову, как свежему человеку, обрадовались. Кто-то сразу сказал, как хорошо, что вы пришли. Клава хвалила ваш художественный вкус. Вы взгляните и оцените. Данилову показали австралийские вещи. Вещи были впрямь хороши, но Данилов выразил сомнение. А вдруг пеньюар не подойдет Клавдии по размеру? «А вы поглядите на мне», — сказала старший экономист Теребенева. «Мы ведь с Клавой одинаковые». В начале переодевания Теребеневой Данилова смутило, однако Данилов понял, что здесь нет мужчин и женщин, а есть сослуживцы и сослуживицы, и для них особенности пола не имеют значения. Стало быть, и его Данилова признавали за своего. Пенюар на Теребеневой сидел прекрасно. Данилов согласился, что и на Клавдии он будет хорош. принял Данилов участие в обсуждении и примерке и других вещей. Ему было жалко Клавдию. Она теряла такой рабочий день. Из автомата он ей сказал об этом. Сообщил также, что пенюар расставлен ей, и цена его — шестьдесят рублей. — А париков там не было? — спросила Клавдия Петровна. — Значит, до тебя расторговали. Стоит не явиться на день, и ты уже в ущербе. Такие у нас нравы. «Ну ладно, я рада за тебя, хоть пенюар тебе понравился. Спасибо, я спешу, варю для воиново флотский борщ. Ты не забыл завтра нам идти к хлопобудам восстанавливать номер?» «Не забыл», — вздохнул Данилов. «Ну, да завтра». «А до Наташи еще восемь часов», — подумал Данилов, то ли радуясь, то ли печалясь. В перерыве дневной репетиции Данилов... Взял посмотреть газеты и в одной увидел маленькое сообщение о поимке синего быка. «Как он там?» — забеспокоился Данилов. «Спит или проснулся?» Он тихонько передвинул пластинку на браслете и опять чувствами попал в Мадрид. Бык Мигуэль спал, укрытый попоной, а вокруг арены продолжалось столпотворение. Подтягивались и армейские части. Среди новостей была такая — час назад самолетом прибыл в мадрид известный боксер фил Килиус. этот фил прямо в аэропорту заявил что убьет при публике синего принципского быка одним ударом кулака о своих финансовых претензиях он говорить пока отказался профсоюз ареодоров выступил с протестом по поводу прилета и заявления филаилуса профсоюз осудил попытку Фила вмешаться не в свое дело и потребовал не допустить варварских действий Фила Килиуса по отношению к животным, а именно к принципскому быку Мигуэлю. Вокруг арены ходили разговоры, будто сейчас Фил Килиус и Бурнобита ведут тайные беседы о возможностях выхода Фила к быку. Назывались суммы в долларах и песетах, какие мог потянуть кулак смельчака. Бурнобита никаких официальных заявлений не делал. Данилов поправил попону на быке Мигуэле, решил, что вечером он еще заглянет в Мадрид, сдвинул пластинку на браслете, пошел в буфет, взял бутылку воды «Байкал» и бутерброд с жесткой колбасой. Тут же его шумно поприветствовал осветитель Никулин. Данилов узнал, что он дирижером от репетиции «Освобожден». Данилов вместе с Никулиным и другими членами редколлегии должен был быстро и теперь же клеить стенгазету. Плакатным пером Данилов вывел заголовки, приклеил заметки, отпечатанные на машинке из литературной части, в том числе и две свои про балерин. В оценках их искусства Данилов был справедлив и тонок. Ни одна звезда кланялась ему теперь в оркестровую яму. Героиню сегодняшней заметки впервые в Сельфиде звали Наталья Алексеевна. Данилов взял и вывел с удовольствием новый заголовок — Наташа. Без двадцати семь Данилов бросился к парадному подъезду. Билеты Наташи были оставлены на правую сторону. Данилов у правых билетерш и хотел ждать. Но Наташа с программкой в руке уже поднималась на билетаж. «Наташенька, здравствуйте!» — воскликнул Данилов. «Здравствуйте, Володя!» — улыбнулась Наташа. «Вы уж не обессудьте, что я вам достал в билетаж. Главное, что ложа ваша ближе к середине». Как уж он играл, Данилов не помнил. Но, наверное, хорошо играл. Только в музыке его не было ни хозе, ни кармен, ни работниц сивильской табачной фабрики, ни мальчишек с ружьями. А была Наташа... И был он. И альт его, получалось, будто бы обладал такой же красотой звука, какая была у Альбани. Или это Данилов чувствовал, что музыка его так же красива, как и с Альбани? В антрактах Данилов спешил наверх по левой лестнице, туда, где возле стеклянного футляра со знаменем победителю соревнования, его ждала Наташа, зимняя, тонкая, в коричневом брючном костюме. и они впадали в хоровод главного фойе или шли к пирожному в буфет, а то в музейном зале двигались возле фотографий. Потом Данилов опять из ямы, из альтовой группы взмывал звуком в сладкое поднебесье музыки к хрустальному саду большой люстры и даже выше его, и только возникавшая в опере время от времени тема Тореадора тревожила Данилова. Тогда он думал о Кармадоне, и о своем намерении не допустить на кориде бед. Однако он считал, что не может теперь, при Наташе, хоть и на мгновение, выйти из человеческого состояния. Да и не только теперь, но и никогда. Он уверил себя в том, что Кармадон нынче не проснется и бед не будет, тем более, что прилетел Фил Килиус. А потом Данилов забыл о Кармадоне. После спектакля дирижер опять похвалил Данилова. Он даже сказал, вы обязательно поедете на гастроли в Италию. А ведь прежде эта поездка была для Данилова под сомнением. «Подождите», — думал Данилов, — «я еще не так сыграю». Он забыл не только о Кармадоне, но и о времени Че. Пустынными переулками шли они с Наташей к Хохлам. Сначала Китай городом, потом Солянкой — а там Большим Ивановским свернули в колпачный к палатам Гетмана Мазепы. Холодный воздух Данилова несколько отрезвил, и Данилов тихонько сунул индикатор в карман пальто. Прошлый поход был слишком памятен Данилову. За инструмент он теперь не боялся, а боялся за Наташу и намерен был честолюбивого шахматиста Валентина Сергеевича в усердиях упредить. Но соображение о Валентине Сергеевиче было коротким и как бы нейтральным, чтобы за нами никто не подглядывал. Даже и в мыслях сейчас рядом с Наташей Данилов не хотел напоминать себе, что он не во всем человек. «Тут по Колпачному, — сказал Данилов, — когда-то с холма бежал ручей Рачка, а вокруг сады были Василия Третьего. Оттого палаты Гетмана к Колпачному стоят торцовой стеной». И, видите, наличники тут скромные, а вся красота во дворе. Палаты Гетмана были в лесах. Реставраторы с левого бока вели уступчатый карниз большемерным кирпичом. А на первом этаже справа большемером уже обозначили два давно уже сбитых наличника палаткой. Наташа непременно захотела увидеть здание со двора. Они и прошли с Даниловым под арку. Луна... И фонари от студии «Диафильм», а прежде польского костела, высветляли двор. Однако Наташа споткнулась об брусы тёсаного белого камня, и Данилов поспешно подхватил ее под руку. От прикосновения к Наташиной руке он разволновался, как отрок. И во дворе палаты были в лесах. В полумраке и между досками Данилов все же показал Наташе первые полуколонки, недавно выведенные реставраторами, и роскошные с разорванными фронтонами наличники верхних окон. На временной двери, обитой войлоком, виднелась табличка. «Посторонним вход запрещен, строительные работы». Наташа дернула дверь, она открылась. «Сейчас я спички достану», — сказал Данилов. Он зажег газету и осветил подвал. Стены его были из белого камня. Наташа решительно сошла вниз под ощатым мосткам, и там, где быть полу, возле носилок с застывшим раствором, остановилась. «Чудо-то какое!» — сказала Наташа. Вот и Мазепа спускался сюда со свечой в руке. Тут было где прятать тайные мысли или вызывать их. или смотреть добро в ларцах. «Гетман! Мазепа! Где ты?» — крикнула на всякий случай Наташа. Данилов осторожно ступал по мосткам. Хотел сказать Наташе, что Мазепа, может, и никогда не жил в этих палатах, вопрос тут спорный. И еще хотел похвалить Петра Ильича за ориоза Мазепа из второго акта, о Мария. Однако сейчас же отругал себя. «Ну и зануда я сегодня». Газета догорала, тесанные белые камни стен теряли очертания, покачивались, кривились. «Вон, вон, Мазепа спускается, словно сейчас нам скажет, как к Кочубею!» — воскликнула Наташа. «Где?» — «Уже исчез», — рассмеялась Наташа, — и стёк позором в Полтаву. Данилов отбросил истлевающий остаток газеты, — В черноте обнял Наташу, и опять, как неделю назад, губы ее были добрыми и не отошли в сторону. «Ничего не говорите, Володя, теперь», — прошептала Наташа. «Ничего». От палат к Наташиному дому дворовой тропинкой идти было минуты две, а они еще час, может быть, и два, пробродили переулками у покровки. Наташа. — сказал Данилов. — Вы, наверное, обиделись, что я не позвонил вам после похорон Коренева. — Я не обиделась, — сказала Наташа. — Просто мне было скверно, и хотелось на кого-то опереться. По слабости, наверное, и от дурных чувств. Это я вам не в упрек, вы же ни о чем не знали. — Должен был бы знать, — сказал Данилов. — Я и обещал позвонить вам. Нет у меня никаких оправданий. Одна суета. «Вот вы, Володя, не знали, а Мишу Коренева я любила. Восемь лет назад это было, а любила. Я вам тогда сказала, что из дома убежала в Пермь с любимым человеком и там познакомилась с Мишей. Это неправда. Я убежала с Мишей. Он и был моим любимым человеком». «Вы все же на устный журнал», — сказал Данилов осторожно, — Пришли из-за Миши. Нет, Володя, то все прошло. И с болью прошло. А Мишу мне было жалко. Не думала, что он сможет убить себя. Для этого ведь сила нужна, а у него силы не было. Я закурю, Володя. Инструмент, положив на тротуар, Данилов ладонями задержал ветер у Наташиных щек. Он тогда из дома ушел. из оркестра, все хотел бросить и все начать сначала. Уехал в Пермь, стал работать в театре, в музыкальной части, комнату снимал на Мотовилихе в деревянном доме. Я у него и жила. Но он не из-за театра уехал. Была возможность создать молодежный ансамбль старинной музыки. Струнные, деревянные, духовые, клавесин. Хотели они играть музыку барокко и даже монтеверди, наших забытых композиторов. Мишу прочили в руководители. А мне было семнадцать, я дуреха мечтала о театре, провалилась в Щепкинское. Миша сказал, что там он устроит меня в театр, а дальше пойдет. Он устроил, да не пошло. А ансамбль у них получался, но много было мытарств, хождений по инстанциям, недоумений, к чему бы тут барокко и Монтеверди и прочего, сами можете представить. Миша Майл сострадал, полтора года жил надеждой, а он ведь горячий, нетерпеливый. И вот после одного разговора в отделе культуры или еще где-то, он все ходил, ходил по комнате и повторял «Тупик, тупик, ужас, провинция». И уехал ночным в Москву. А я не поехала. Я уж чувствовала, что я ему в тягость, хоть он и не разлюбил. Хозяйка смотрела на меня, как на брошенную содержанку. У меня ребенок должен был бы быть, но вот нет его. На сцене я уж не играла, актриса из меня плохая, но за театр я держалась, или он держал меня. Работала в костюмерном и хорошо шила с удовольствием. А потом, когда Миша уехал, как-то все стало мне безразлично. Опустила я руки... И надолго. Если не навсегда. Наташа замолчала. Старосадский переулок сворачивал вниз, а там, за углом и налево, опять был колпачный. «Миша мне однажды сказал, — заговорил Данилов, — помни, боящийся несовершен в любви». Он и мне написал это. И еще написал что-то странное, Я только догадываюсь, что он имел в виду. Что-то мучило его в последнее время. Какая-то тайна. Данилов и не сомневался, что в Мишиной истории было нечто странное и тайное. В последние дни Коренев не раз приходил ему на ум, и Данилов, хоть и впустую, но силился отгадать причину Мишиного порыва. Да где уж было ему? Теперь он подумал, что потом когда-нибудь непременно расспросит Наташу о последнем письме Коренева. «Вот как все вышло», — сказала Наташа. «Это ведь я тогда была готова броситься в Каму. Я и могла. Он в Москве часто слал мне письма, уверял, что любит. Но во мне все прошло. А ансамбль тот получился хороший, его даже посылали за границу». Но он получился без Миши. «Я слышал», — кивнул Данилов. «Потом я вернулась в Москву», — сказала Наташа. «Со стариками у меня вышло нехорошо. Вроде бы и не говорили они ничего, а вот молчком осуждали. В НИИ устроили лаборанткой, чтобы хоть при было. была. Чужая я им стала, непонятная. Я уж в ней комнату получила в коммунальной квартире». Одна и живу. А Мишу мне жалко и нехорошо на душе, будто еще должно случиться что-то дурное. Данилов ничего не сказал, хотя в ином случае он бы нашел какие-нибудь невесомые успокоительные слова, от которых и Наташе, и ему стало бы легче. Он просто молча шел с Наташей. Теперь они направлялись к ее дому. После Наташиных слов... Отчуждение возникло между нею и Даниловым. Они даже шли сейчас на расстоянии друг от друга. И в той пустоте отчуждения был вовсе не Миша Коренев, нет. Нечто иное разделило их. На мгновение или навсегда. У каждого из них была своя судьба и своя жизнь. Эти жизни находились сейчас так же далеко одна от другой, как месяц назад, когда Данилов не подозревал о Наташином существовании. «Да что это я иду-то с ней? Зачем? Сейчас провожу ее до подъезда», — думал Данилов. «И домой, на такси. Может, высплюсь». Однако уже возле дома... Наташа предложила Данилову зайти к ней. И Данилов, хотя из вежливости и упомянул про поздний час, приглашение Наташи принял. До того просто и с полным к нему доверием она позвала. Дом спал. Спали Наташина соседи. Раздевшись, Данилов в прихожей возле вешалки оставил альт. В Наташиной комнате было тепло и чисто. По привычке, как всегда в чужих домах, Данилов первым делом подошел к книжным полкам. Книг Наташа имела немного, но все они были Данилову знакомые и приятные. А двум, Сомову и Грюне Вальдо, Данилов позавидовал, он их ловил уже год. На столе стояла швейная машинка. «Я много шью», — сказала Наташа. «Есть хорошие модельерши, даже художницы из дома моделей, с именами». Им ведь тоже нужен приработок. Они своим заказчицам сочиняют платья или костюмы и краят. Им нужна швея, чтобы сшить вещь. Вот я и шью с удовольствием, у меня выходит. Смешно, называют мастером. Я сейчас чай поставлю. А может, кофе? Пожалуй, лучше чай, — сказал Данилов. Отчуждение, черной пустотой разделившее их в Старосадском переулке, теперь исчезло. Данилов не мог и представить себе, что Наташа когда-то жила далеким, посторонним для него человеком. Прошлого не было, не было коренева, ничего не было в судьбе Данилова, а была Наташа и была всегда. Он смотрел сейчас на нее, на легкие движения ее тонкого музыкального тела. Каждое это движение волновало Данилова. А потом, когда Наташа принесла с кухни чай, Данилов взял ее руки в свои и не выпустил их более.